Начиная с гигантского кенгуру, ростом до двух метров, и кончая мышью высотой в четверть сантиметра. Почти все австралийские зверьки имеют сумку, в которой носят своих детёнышей. Отличительная особенность млекопитающих только этой страны. У них по четыре конечности, но при беге используются только две задние. Пожалуй, единственное и самое странное животное, передвигающееся на всех четырех конечностях, утконос, наполовину утка, наполовину млекопитающая, откладывающая яйца и кормящая детенышей молоком. Птицы также имеют непривычный для нас вид, начиная с огромного попугая Ара, величиной с курицу, и кончая пёстными попугайчиками, своего рода птичками-мушками. Я имею в виду, разумеется, лесных птиц, живущих на деревьях, окраска их перьев – по разнообразию напоминает палитру художника, но их оглушительный крик создает ужасную какофонию. И, наконец, казуар. Это тоже птица, но она не летает. За спиной имеются лишенные перья зачатки зачатке крыльев длиной полтора сантиметра. Самец охраняет дом, растит потомство, приносит пищу, в то время как самка разгуливает. Слово «зелень» здесь неупотребимо в его общепринятом значении, потому что есть деревья с листьями голубоватых, розовых, серовато-белых тонов, мертвые листья и так далее. Их расцветка как бы бунт против зелени европейской растительности. Пишу я эти заметки в адской жаре у подножья дерева, не дающего тени. Здесь мы устроили перевал. Наша пища состоит из куска сушеного мяса и чашки чаю. Радостный крик птиц будет на заре. Приоткрыв глаза, видим, как безумно веселятся пернатые среди позолоченных солнцем крон. Складываем багаж, и караван возобновляет неизменное движение на север. Столь желанная свежесть ночи сменяется еще более удушливой, чем накануне жарой. Солнце лишь немного поднялось, а, кажется, мы находимся подле огнедышащего жерла вулкана. Не малейшего ветерка, Неподвижные выжженные до белизны листья деревьев кажутся окаменевшими. Проходит три часа. Надо подумать о передышке. В ней так нуждаются измученные жарой лошади. Входим в лес, который кажется стерильно чистым и радующим глаз. Повсюду трава и цветы, и среди этого цветущего океана возвышаются гигантские бесплодные деревья, чьи кроны поднялись так высоко, что их едва видно. Нигде нет ручейка, который бы питал их корни. И какое странное, необъяснимое явление, свойственное лишь некоторым деревьям Австралии, а именно они окружают нас, все их листья повернуты к солнцу вертикально, ребром. Вместо того, чтобы заслонить собою наши пылающие головы от жгучего светила, они пропускают его жар, который, кажется, доходит до самых мозгов. Над нами нет никакого прикрытия только эти проклятые листья, как будто прикрепленные к ветвям рукой злого гения. Но ничего не вечно, даже страдания. Идущие впереди наконец увидели полянку, к которой все и устремились, уже дымясь от палящих лучей, как кратер вулкана. Посреди прогалины гордо высилось единственное дерево, настоящий гигант в сравнении с другими, и какое счастье, его большие листья – серо-жёлтые сверху и серые, коколово с обратной стороны, росли нормально и отбрасывали тень, сулящую дивную прохладу. Ещё минуты три пересекаем последнюю полосу жары и вот-вот устроимся на отдых, который так заслужили. Но какой неожиданный сюрприз преподносит зловредное существо, фантазия которого творит все причудливые явления в Австралии. Том. Верный слуга майора в страшном волнении, ведя за собой измотанную лошадь, полукровку Блэк, который, между прочим, любит больше себя самого, он кричит, пытаясь нас остановить. Старина, обычно говорящий на достаточно понятном аглофранко туземном жаргоне, сейчас пришел в такое волнение, что смысл выкрикиваемых им слов совершенно неясен. Он протягивает руки, потрясая туземным компьем с костяным наконечником. Что же случилось? Солнечный удар? Майор, хорошо зная Тома, считает, что тот не мог прийти в такое состояние без веской причины. Он просит всех остановиться и подходит к своему преданному слуге. Отчаянная пантомима аборигена, показывающего на объект нашей мечты дерево посреди поляны, и несколько слов... Обращенных к хозяину, производят на последнего сильное впечатление. «Что случилось, майор?» — любопытствую я. «Ради Бога! Пожалейте нас! Пожалейте, мисс Мэри! Ведь тень, майор, желанная тень!» «Мне очень жаль, дорогую мисс, но располагаться на отдых в этом месте нельзя. Бежим как можно скорее. Тут смертельная опасность. Господи, почему?» Вы знаете, что здешняя природа, нам совершенно неизвестная, не скрывает своих секретов от Тома? Конечно, без сомнения. Так вот, это дерево — вай-вайга. Теперь понимаете? Вай-вайга? А что это значит? Дерево птиц. Но, дорогой друг, здесь на всех деревьях полно птиц. Я никогда не видел такого дерева, но слышал о нем из наводящих ужас рассказов связных, вернувшихся с равнины Бюйсон. Они ничего не преувеличивают. Посмотрите лучше, что створится с Томом. По-моему, перед нами дерево, именуемое уртика гигас. Оно кажется совершенно безобидным. Символ смерти. Вы преувеличиваете. Ни в коем случае. Это дерево известно некоторым натуралистам под названием «дерево птиц». Любая из них, прикоснувшись к его листьям, моментально погибает. Чёрт побери! Значит, это действительно серьезно? Разве я похож на шутника? Взгляните на побелевшие скелетики, разбросанные по траве. То его жертвы. Тогда надо поскорее убираться отсюда. С любопытством натуралиста я подошел к дереву убийцы и с осторожностью осмотрел его. Подумаешь, — раздался голос позади меня, — какие-то выдумки. Я лично хочу спать, и меня не удержит никакое дерево птиц. Вот растянусь под ним и прикорну. Это был Сириль, известный скептик. Он вознамерился подойти ближе к кроне. Берегитесь, предостерег я. Может случиться несчастье. Да будет тебе. Все это паника из-за того, что черномазы хочет навредить нам. Какая там опасность? Смотри. Сириль схватился за большой лист и тут же рухнул на землю. Я вскрикнул, решив, что он погиб. Том сделал предостерегающий жест и потребовав, чтобы мы отошли подальше, вынес из-под тени молодого человека, недвижимого как труп. Пальцы Сириля по-прежнему судорожно сжимали лист, и старый абориген обмотал руку тряпкой, чтобы избежать прикосновения кожи к смертоносному растению, а затем вытащил его с величайшей предосторожностью и отвернул прочь. Мы быстро разделили Сириля Четный пытался понять, что за чудовищное зло сразило здоровяка. Нигде не было видно ни следа внешних повреждений. Хотя сразу бросилось в глаза, что вся правая сторона его тела приобрела мертвенно-бледный синеватый оттенок. Она была обескровлена и нечувствительна, словно долгое время находилась под действием сильного анестезирующего средства. Однако сердце Сириля билось, правда, очень слабо. Появилась ничтожная надежда. Я попробовал сделать искусственное дыхание, растирание водкой. облегчение не наступало. Но куда подевался Том? Уже более двадцати минут, как он умчался, подпрыгивая, словно кенгуру. Боже мой, что делать? Наша наука бессильна. Никакие средства, применяемые в цивилизованных странах, не помогли. Гортанный возглас заставил обернуться. Передо мной стоял Том, державший охапку травы, которую тут же бросил на землю. Затем, взяв небольшой пучок, разжевал его и из получившейся кашицы выдавил сок на один из участков пораженного тела Басеронца, начав растирать больного с такой силой, что чуть не содрал с бедняги кожу. Бассеронец — житель босса, равнинная местность к юго-западу от Парижа и издавна его житницей. Я присоединился и тоже стал втирать сок с не меньшим усердием. Бедный старик жевал траву так долго, что у него устали челюсти и прекратилось выделение слюны. Зеленоватый сок разливался по телу Сириля, и его грудь стала заметно подниматься и опускаться. Можно было перевести «дух». Наконец-то наметилось явное улучшение. Желая помочь санитару, я взял горсть травы и стал энергично жевать, и едва сдержал крик. Каким же адским снадобьем Том собирался излечить несчастного? Каенский перец, смешанный с раскаленным углем, вот что оказалось во рту. Если паралич не поддастся столь жгучему лекарству, придется отказаться от лечения. Я решил освежить рот глотком водки. Она показалась настойкой просверника по сравнению с соком травы, которая, как купорос, сожгла мне небо. Наконец Сириль открыл один глаз, потом второй и слегка пошевелился. Это был хороший симптом. Чтобы ускорить выздоровление, чернокожий лекарь, рукоятка револьвера растер на дощечке остаток травы И сделал нечто вроде пластыря, которым покрыл всю пораженную часть тела пострадавшего. Затем Том попросил у меня сигарету, прикурил, сел, как факир на корточке, и забормотал непонятные слова. — Ну, дружище, что скажешь? Ему лучше? — Лучше будет, когда снимешь. Тогда давай снимем эту траву. — Нет еще. — Когда же? — Скоро. Я успокоил сайвожных людей, ожидавших хоть слова надежды, и через четверть часа помог Тому отлепить пластырь, от которого уже вопил и метался, как безумный наш паралитик. Тело моего названного брата стало красным, как у вареного рака, но до чего же отрадно было видеть эту красноту? Он попытался встать, но приподнялся лишь наполовину. «Друг!» — ласково прошептал Том и протянул волшебное зелье. «Ты ешь! Слышишь? Том говорит, чтобы ты жевал. Давай-ка быстрее!» э -хе, хе Ничего, жуй! Скорее поправишься! Я хочу одеться!» Подобное возвращение стыдливости, выраженное прерывающимся голосом, заставило меня улыбнуться. Мы выполнили его просьбу, и, взяв под руки с двух сторон, отвели к тому месту, где расположились наши все еще обеспокоенные друзья. Ты себя лучше чувствуешь? Конечно, только ноги еще слабые. Но что это за чертовщина, которую я жую? Спросил он более твердым голосом. Похоже на щавель. Как? У тебя не горит во рту? Нет, а почему должно гореть? Ну тогда жуй. Рассматриваю это растение. Оказывается, оно совсем другое и похожи на обыкновенную кислицу. Его листья шириной в 4 и длиной в 40 сантиметров покрыты красными, как кровь, прожилками. Сок, выделяемый ими, который я тоже попробовал, чтобы устранить сжение во рту, очевидно, хорошее нейтрализуемое средство от ужасной травы. Благодаря старому лекарю Сириль уже на ногах. Он выразил признательность своему спасителю, Сперва так крепко пожав Тому руку, что у эскула похрустнули кости, а затем, поскольку ничего не делал наполовину, подарил славному малому свои серебряные часы, на которые туземец давно поглядывал с восхищением. С этого момента часы луковицы моего басеронца повисли на шее у австралийца рядом с амулетом из зеленых камней, подобно платиновому медальону на шее модницы. Отныне эти двое подружились на всю жизнь. Мы проделали всего несколько километров от места злосчастного инцидента. Как вид леса, если так можно назвать поистине неправдоподобное скопление буйной растительности, изменился. Исчезли деревья с резными листьями, словно пронизанными медными или цинковыми прожилками. Восхитительный ручеек зажурчал среди цветов. Нас манила прохладная тень. «Ура, друзья!» – вскричал майор, переводя лошадь в голуб. «Два дня отдыха в этом местечке не помешают, не правда ли?» Наш старый друг скакал метров на двадцать впереди, и все приспорили коней, чтобы как можно скорее выбраться из пекла. Когда Харви пересекал последние метры раскаленной местности, спеша укрыться в столь желанной тени, Его кобыла слегка задела боком огромный эвкалипт. Нам показалось, что от дерева отвалился кусок коры и упал позади седла. Вдруг животное подпрыгнуло, словно обезумев, и менее опытный наездник, чем майор, несомненно, бы свалился. Потом лошадь встала на дыбы, начала лягаться и брыкаться, а затем помчалась, как стрела. Грива ее развивалась, она жалобно ржала, словно от сильной боли. «Вперёд, господа!» — скомандовал лейтенант Робертс. «Случилось что-то необычайное. Поспешим. Не жалейте коней!» С десяток наездников вознамерились помчаться в догонку «Нет, господа, оставайтесь, не надо всем. Месье, вы со мной, и вы тоже, Ричард. Том, следуй за нами, хорошо? Вперед? Бедный мастер Блэк проворчал Том, поглаживая своего скакуна. Он не без основания опасался мчаться на нем с такой бешеной скоростью. Мы летели, как ласточки за лошадью, которая неслась, закусив удила. Всадник уже не мог ничего с ней поделать. «Если бы всадить взбесившейся гнедой пулю в круг», — произнес Роберт, человек редкого хладнокровия на меткий стрелок, она бы избавила скорость. «Ни в коем случае не делайте этого», — возразил я. «Конечно, я не боюсь, что вы раните майора». Но при таком алюре, если лошадь упадет, всадник погибнет. Прошло четверть часа. Расстояние между нами и майором, составлявшее метров триста, значительно уменьшилось. Его кобыла, совершенно измученная, начала хрипеть. Прерывистое дыхание вырывалось из раздутых ноздрей. Скоро, замотав головой из стороны в сторону, она два или три раза споткнулась и тяжело повалилась на бок. Старый офицер, служивший в Индии, безупречный наездник, оказался на ногах благодаря тому, что некогда занимался вольтежировкой. Вольтежировка – гимнастические упражнения на лошади, двигающиеся рысью или галопом по кругу. «Слава Богу, мой друг! У вас все в порядке?» «У меня – да. Но я не знаю, что творится с этой тварью. Она словно взбесилась». Когда мы спешились, безумица сделала отчаянное усилие, чтобы подняться и снова попытаться бежать. Но наездник сумел удержать повод своей железной руке, заставив ее лежать на месте. Тут мы увидели то, что вызвалось ей сумасшедший бег. На крупе, растянувшись и спустившись по бокам, находилось страшное безымянное нечто шероховатое и дряблое одновременно, напоминавшая грязно-коричневый вздутый нарост. Оно сжимало несчастную и, казалось, составляло единое целое с ее окровавленной кожей. «Какое жуткое животное!» — прокомментировал я с отвращением. «Никогда не видел ничего более мерзкого!» Вай, нэнд спокойно сказал Том, выхватывая длинный нож из ножен. «А, ты ешь лошадиную кровь? Погоди!» Слова австралийца не расходились с делом. Славный старый абориген разрезал во всю длину безымянную вещь, и ее плоть, вязкая и дряблая, заскрипела под стальным лезвием. Обнажилось нутро, полное крови, как у насосавшейся пиявки. Несколько секунд спустя это нечто комком грязного белья упало на землю. Лошадь, вскоре успокоившись, повернула умную голову к своему спасителю, А потом попыталась залезать свои бока, по которым сочилась кровь, из более чем сорока маленьких отверстий. Пока Том обмывал свежей водой ранки скакуна, мы с легко объяснимым любопытством рассматривали нелепое создание, бившееся в последних судорогах. Существо это, шероховатое, как кора эвкалипта, имело примерно 70 сантиметров в длину, 20 в ширину, 8 в толщину, И сужалась к концам. У него не было ни головы, ни глаз. Я перевернул его ногой, и мы увидели живот, страшный и отвратительный. Расположенные в три ряда 75 или 80 отверстий, напоминающих присоски осьминога, расширялись, образуя, как у пиавки, ряд карманов. И действительно, это была живая, кровососная банка. Том наш опытный профессор по местной фауне и флоре, объяснил, что Вайненд обычно обитает в углублениях стволов и там ожидает свою добычу, о появлении которой его предупреждают несколько высокочувствительных волосков, единственный орган осязания, которым он обладает. Занимается этот вампир тем, что сосет сок молодых деревьев, кровь животных с редкой шерстью, лягушек, ужей и голых аборигенов, которых застегает врасплох, впиваясь в них с такой силой, что только смерть может заставить его покинуть свою жертву. После маленькой лекции аборигена мы вернулись во временный лагерь, где остальные участники экспедиции уже волновались по поводу нашего долгого отсутствия. Два столь ужасных потрясения в одно утро – это уже чересчур, особенно для путешествующих в Австралии не таящей, казалось, в себе особенных опасностей. Мак Кроули курил сигару, растянувшись в тени исполинской сафоры, опустившей ветки почти до земли, наслаждаясь тенью, как сибарит. Сибарит — изнеженный, праздный, избалованный роскошью человек по названию древнегреческого колонии Сибарис на юге Опенинского полуострова, жители которые славились богатством и любовью к роскоши. «У нас нет никакой свежей пищи», — произнес он жалобно. Моральные переживания никогда не отражались на его аппетите. «Не беспокойтесь, дорогой лейтенант», — заметил я. «Вам же обещали зажарить на завтрак одного из красивых голубых ара, таких жирненьких и вкусно пахнущих». — Пожалуйста, прекратите эти гастрономические описания, — взмолился с комичным отчаянием чьегоугодник. — Кстати, Робертс, посмотрите, как Том отечески выхаживает мастера коня, в которого вы хотели пустить пулю. — Погодите, у меня идея. — Говорите, дружище. — Мне жаль МакКроули. Без подходящего Жаркова день для него потерян. А, -а, а я угадал. Вы хотите раздобыть длиннохвостого попугая Ара? Именно.